И если бы вторжение удалось, оккупация Англии немецкими нацистами вряд ли оказалась бы гуманной акцией. Захваченные немецкие документы не оставляют в этом никаких сомнений. 9 сентября командующий армией Браухич подписал директиву, в которой говорилось, что все здоровое мужское население Англии в возрасте от 17 до 45 лет должно быть интернировано и если обстановка на месте не требует какого-либо исключения, отправлена на континент. Во исполнение этой директивы спустя несколько дней последовали приказы генерал-квартирмейстерской службы и главного командования сухопутных войск в 9-й и 16-й армиях, сосредоточенных для вторжения. Ни для одной захваченной страны, даже для Польши, немцы не планировали таких драконовских мер. Указания Браухича были оформлены как распоряжение, касающееся организации и функции военной администрации в Англии, и излагались довольно подробно, как видно из содержания этих указаний. Они были рассчитаны на систематическое ограбление Британских островов и устрашение местного населения. 27 июля был создан специальный военный экономический штаб Англии для решения первоочередных задач. Все продовольствие, за исключением минимальных домашних запасов, подлежало немедленной реквизиции. Должны были быть взяты заложники. Любой англичанин, захваченный за развешиванием плакатов, направленных против немцев, будет подвергнут немедленной казни. Аналогичное наказание предусматривалось и для тех, кто не сдаст огнестрельное оружие или радиоприемник в течение 24 часов. Однако настоящий режим террора должна была осуществлять СС Гиммлера. Для этой цели в свое время было создано так называемое Главное управление имперской безопасности во главе с Гейдрихом. Примечание. РСХА – Главное управление имперской безопасности, которое с 1939 года контролировало Гестапо, Уголовную полицию и службу безопасности ИСД. Человеком, которому предстояло руководить из Лондона деятельностью службы безопасности на местах, был некий полковник СС, профессор доктор Франц Сикс, один из тех гангстеров-интеллектуалов, которых во времена нацизма привлекали к службе в секретной полиции Гиммлера. Профессор Сикс оставил пост декана факультета Берлинского университета, чтобы поступить на секретную службу ведомства Гейдриха где он специализировался по научным вопросам, скрытая страна которых так привлекала кровавого Генриха Гиммлера и его головорезов. О том, что не пришлось испытать англичанам, так как доктору Сиксу не довелось похозяйничать на английской земле, можно судить по его последующей карьере в России. Он орудовал в составе эсэсовских энзац команд, которые отличились при проведении массовых расстрелов. Одна из обязанностей Сикса сводилась к тому, чтобы среди советских пленных выявлять комиссаров в целях их ликвидации. Примечание. Докторы Сикса осудили в 1948 году в Нюрнберге как военного преступника на 20 лет тюремного заключения. Но в 1952 году выпустили 1 августа, как явствует из немецких архивных документов. Геринг призвал Гейдриха приниматься за дело. Полиция безопасности СС и служба безопасности СД должны были начать свою деятельность одновременно с военным вторжением на Британские острова, чтобы захватить и эффективно обезвредить многочисленные важные организации и общества в Англии, настроенные враждебно по отношению к Германии. 17 сентября Гитлер отложил вторжение на неопределенное время –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 обеспечить их сохранность для использования в будущем. Я назначаю Лондона местом пребывания вашей штаб-квартиры и уполномачиваю у вас сформировать небольшие энзац-команды в различных частях Великобритании, как подскажет вам обстановка и когда в этом возникнет необходимость». Фактически Гейдрих еще в августе организовал шесть команд для Англии с центрами в Лондоне, Бристоле, Бирмингеме, Ливерпуле, Манчестере, Эдинбурге или Глазго. Они должны были осуществлять нацистский террор, для начала арестовать всех, кто числился в специальном поисковом списке по Великобритании, который из-за спешки был довольно небрежно составлен аппаратом Вальтера Шелленберга, еще одного интеллектуала, окончившего университет и работавшего у Гиммлера во главе отдела IVe контрразведка Главного управления Имперской безопасности. Так, по крайней мере, утверждал позднее Шелленберг, хотя тогда он больше времени проводил в Лиссабоне, занятой подготовкой головокружительной авантюры, связанной с похищением герцога Винцерского. Специальный поисковый список по Великобритании относится к числу наиболее забавных документов, связанных с подготовкой вторжения и обнаруженных среди документов аппарата Гиммлера. В списке содержались имена примерно 2300 видных деятелей Великобритании. Естественно, Черчилль и члены кабинета значились в этом списке, равно как и ведущие политические деятели других партий. В этом же списке оказались ведущие редакторы, издатели, репортеры, в том числе два бывшие корреспондента газеты «Таймс» в Берлине, Норман Эббот и Дуглас Рид, репортажи которых не вызывали особого удовольствия у нацистов. Английские писатели удостоились самого пристального внимания. Имя Бернарда Шоу в списках отсутствовало, зато Герберт Уэллс был занесен туда наряду с такими писателями, как Вирджиния Вульф, Форстер, Олдес Хаксли, Джон Пристли, Стефан Спендер, Сноу, Ноэль Ковард, ребека Уэст, Филипп Гибс и Норман Ангел. Не были обделены вниманием и ученые Гилберт Муррей, Бертран Рассел, Гарольд Ласки, Беатриса Уэб и Джо Б. С. Холдейн. Гестапо намеревалось также, пользуясь своим пребыванием в Англии, переловить там всех иностранных и немецких эмигрантов. В списках Геста подчислились Игн Подаревский, Зигмунд Фрейд, умерший в Лондоне еще в 1939 году, Хайм Вейцман, президент Эд Беннеш и министр иностранных дел Чехословацкого правительства в эмиграции Ян Масарик. В список немецких эмигрантов были включены два бывших близких друга Гитлера, позднее отвернувшиеся от него – Герман Раушнинг и Пуций Ханштенгель. Многие английские имена были настолько искажены, что их почти невозможно было узнать. После каждого имени стоял штамп бюро главного управления имперской безопасности, что означало, данной персоной будет заниматься это ведомство. Черчилля планировалось передать шестому отделу иностранная разведка, но большинство должны были быть переданы гестапу. Если бы немцы попытались вторгнуться на территорию Англии, они бы не встретили там джентльменского приема. Впоследствии Черчилль признавался, что часто задумывался над тем, что бы произошло в таком случае. Он был уверен в одном – с обеих сторон началась борезня, страшная и беспощадная, без сострадания и жалости. Они стали бы прибегать к террору, а мы готовы были на все». Черчилль не раскрывает, что подразумевается под выражением «готовы были на все». Однако Питер Флейминг в своей книге, посвященной операции «Морской лев», упоминает, что англичане решили в качестве последнего средства, если все другие обычные способы обороны окажутся несостоятельными, произвести газовую атаку против захваченных немцами плацдармов, распространив горчичный газ с низколетящих самолетов. Это решение, принятое на высшем уровне после долгих душевных мук, по мысли Фреминга как тогда, так и теперь, окутано тайной. До резни, о которой говорит Черчилль, и террора, который собиралась развязать гестапы дело в то время не дошло по причинам, изложенным в настоящей главе. Но менее чем через год в другой части Европы немцы развязали такой террор и в таких масштабах, каких до не ведал мир. Еще до того, как отказаться от вторжения в Англию, Адольф Гитлер пришел к новому решению. Весной будущего года он повернет свое оружие против СССР.